Виктор Разговор с императором выдался очень тяжелым, но зато продуктивным, как для меня, так и для самого императора. Впрочем, во время нашего разговора было упомянуто очень много имен, большинство из которых я слышал впервые. Было решено, что сейчас самый подходящий момент, чтобы заявить общественности о возвращении рода Велесовых, и тянуть с этим не следовало. Идеальным местом для моего появления будет дуэль Владимира Дмитриевича Шуйского и Алексея Сергеевича Романова, которая состоится в ближайшее время. Зверь вызвал бастиона на последнюю дуэль, и император удовлетворил их просьбу, правда, предъявив свои условия. Так вот, эта дуэль, на которой мне предстоит появиться, будет не ненастоящей. Сражающимся будет запрещено убивать». Империя в данный момент не может себе позволить лишиться одного из своих сильнейших бойцов. Настоящая же последняя дуэль состоится только после того, как Империи ничего не будет угрожать. С восточниками нам удалось договориться и порешить все миром. Наш побег и последующие бои не смогли стать причиной для начала новой войны. После окончания переговоров торговый дом госпожи Фен был уничтожен, как и весь род Фенн. об этом позаботился лично наследник императора цинь один из пяти внеранговых неранговых одаренных восточной империи ведь именно из за действий рода фэн и началась эта заварушка в которой практически полностью была уничтожена шестая армия восточников Конечно, было очень странно почему восточники спустили нам подобную с рук но странно было только до того момента пока григорий константинович не рассказал что нашими руками императорский род сынь Убрал многих неугодных им людей, среди которых род Фен занимал особое место. В общем, мы помогли императорскому роду восточников убрать ненужный мусор. Все сложилось как нельзя удачно. Если с восточными соседями удалось разрешить все миром, то все были уверены, что с западными уже не получится разойтись подобным образом. Армия Центральной Империи до сих пор не вмешивалась в стремительное продвижение западников по ничейным землям. Они уже смогли подобраться вплотную к нашим границам. На данный момент западники сосредотачивают свои войска за 300 километров от границы. Нетронутыми остались с десяток небольших приграничных городков и земли Корпуса Миротворцев, которые все еще не выразили официальной позиции и не присоединились ни к одной из сторон. Пока еще никакого конфликта между империями не было. Но никто уже не сомневался, что он обязательно вспыхнет. На западные границы империи были переброшены самые боеспособные армейские соединения, а в столице полным ходом шло комплектование отрядов одаренных, которые состояли из одних аристократов. Эти отряды вступят в бой только в самом крайнем случае. Прямо во время разговора император предложил мне вступить в один из таких отрядов. В отряде уже состояли Яна, Максим, Кирилл, семён и еще несколько человек, которых я не знал. Отказываться я не стал, только настоял на том, что в этом отряде я буду выступать лишь в роли целителя. Убивать я никого не хотел. Достаточно будет и того, что род Танн от моей руки. К слову о роде Танн. Император не стал отказывать мне в праве на месть, но тут возникли некоторые трудности. Как известно, Кианг-Тан исчез из Кремля сразу же после отравления императора, и до сих пор его не смогли найти. Не было даже никаких зацепок, где он может находиться. То же самое касалось и основной массы членов рода Тан, они просто исчезли. Было задержано 27 членов рода Тан, если считать вместе с главой рода, который был пойман еще в поместье Шуйских. На данный момент готовится слушание по делу о нападении народ Шуйских. Помимо рода Тан, обвинения будут предъявлены всем родам, что пошли на поводу у Кианга, в том числе и Романовым. Но задержали только членов рода Тан. поскольку они обвинились еще в нескольких преступлениях, в том числе и спонсирование лабораторий, в которой проводились опыты над людьми, похищение и убийство членов аристократических семей и еще множество преступлений, из-за которых род Танн должен будет исчезнуть. Киангу удалось спасти все молодое поколение рода и женщин, способных родить. Таким образом, он хотел сохранить будущее рода Танн. Но император пообещал мне помочь найти всех, даже несмотря на то, что я собирался их убить. Нельзя оставлять ни одного человека, который в будущем сможет отомстить тебе или твоим потомкам. Киангу очень не повезло, что отец успел передать мне родовую технику Велесовых. С того момента я стал неуязвим. Также я получил добро на ученичество у Ильи Валерича. Сразу после моего триумфального появления в империи об этом будет официально объявлено, что резко оградит меня от многих проблем и позволит спокойно заняться поисками Кианга. В этом вопросе император обещал мне всяческое содействие со стороны империи. Только я сильно сомневался, что от этого будет толк. Кианга ищет уже больше двух месяцев, и пока не добились никаких результатов. Как его искать, я тоже не знал, но был уверен, что он обязательно себя покажет, когда увидит меня и Нису. А это случится совсем скоро. После дуэли зверя и бастиона наши с Ниссой лица гарантированно не будут сходить с экранов телевизоров, первых полос газет и новостных сайтов. Неожиданное возвращение утраченного княжеского рода. Наследник вместе со своей избранницей которой стала никому неизвестная девушка. Кианг при всем желании не сможет пропустить такой информационный бум, и он обязательно захочет вернуть свою собственность, которой он нас считал. Были убиты практически все его номера, и необходимо создавать новые, а без нашего сниса непосредственного участия это будет нереально сложно. Исходя из всего этого, мне теперь предстояло очень тесно сотрудничать с тайной канцелярии После разговора с императором меня уже ждал семён Аркадьевич Симонов, глава вышеназванного ведомства. Тянуть с этим было нельзя, дуэль состоится в ближайшие дни, а за это время необходимо было многое подготовить. Нам с Ниссой выделили целый отряд сотрудников тайной канцелярии, которые будут тайно сопровождать нас абсолютно везде. Понятия не имею каким даром обладали эти люди, но мне не удалось обнаружить двоих из них, хотя они находились в одной комнате со мной и Симоновым. Как оказалось, эти двое были лучшими сотрудниками ведомства и будут постоянно находиться рядом, а остальные члены отряда в случае угрозы появятся в течение минуты. Это время нам необходимо будет продержаться самостоятельно. На территории кремля это сделать будет достаточно легко, а вот за этой территорией Придется постоянно находиться в напряжении, ожидая атаки. Тем более я собирался как можно больше времени проводить в городе. Разобраться с Киангом необходимо было как можно скорее. Только после этого можно заниматься другими делами, и возможная война с Западом была здесь далеко не на первом месте. По случаю исцеления императора Велена решила устроить праздник, за что получила от отца по шапке. Все же время для развлечений было выбрано совсем неподходящее. Но великую княжну это совершенно не расстроило. К тому же император вскоре сменил гнев на милость, и праздник все же состоялся. В малом мире мне неоднократно доводилось принимать участие в разных празднествах, а вот для нисы все это было в новинку, и ей это явно понравилось. Она искренне радовалась всему происходящему, что заставляло меня самого светиться от счастья. Рядом был самый дорогой мне человек и люди, на которых я мог положиться. Чего еще ждать? Совершенно не хотелось думать о предстоящих проблемах, и я веселился вместе с остальными. А после праздника произошло еще одно ослепительное по своей яркости событие. Я планировал как можно более плавно подвести Нису к нему, но все случилось как-то само собой. Секс с любимым человеком не идет ни в какое сравнение со всем, что я испытывал до этого. Это было невероятно.